Затем мне уже нужно было его заключение в тюрьму, ещё позже изгнание на далёкий, плоский остров с единственной пальмой, подобной чёрной звезде сноски, вечно не сводящей в от одиночество, позоры и силе. Теперь наконец только его смерть могла бы меня утолить.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 Это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти, что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ведь чего. В то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразии не устоявшихся еще пос, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения, но исподволь его облик уплотнился.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 Так что слышался шорох волосков, а грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову, и очки. Куда делись очки, которые он носил юноши?